Пузик. Сначала Добрики привязали все камни к Земле, чтобы они не улетели. А потом собрались на поляне, где стоял космический корабль. Они стали думать, как спасти Пузика. Один Добрик сказал, что нужно полететь на ракете и догнать домик Пузика. Но ракета хорошо летает только в космосе, а по воздуху плохо, потому что слишком быстро. За одну минуту она облетит всю планету. «Разве на такой скорости что-нибудь заметишь?» Другой добрик предложил построить лодку и отправиться в морское путешествие на поиски пузика. «А это слишком медленно», — возразили остальные добрики. «Может быть, пузику сейчас срочно требуется помощь, а пока на лодке его найдешь, будет уже поздно». Больше ничего не придумали. Половина добриков была за ракету, половина — за лодку. Они стали спорить и кричать. «Лодка! Ракета!» На лодке только рыбу ловить, а не пузика искать. А на ракете не пузика найдешь, а фигу с маслом. А на лодке фигу без масла. И тогда Фантик крикнул изо всех сил. А ну перестаньте! И все замолчали. Фантик вздохнул, и все тоже вздохнули. Все жалели пузика, а придумать ничего не могли. Неужели? сказал Фантик. «Неужели никто не знает, как спасти нашего товарища?» И тогда раздался тихий голос. «Я знаю». И все увидели, кто это сказал. А когда увидели, то очень удивились, потому что сказал эти удивительные слова добрик по имени Тусик. Тусик был самый маленький и самый тихий из всех добриков, и все считали его слабым и робким. Многие даже называли Тусика трусиком. Когда Добрики играли в футбол и делились на команды, Тусик всегда оставался лишним. А если его брали, то ставили в ворота. Тусик никогда ни с кем не спорил, всегда всем уступал. Если кому-то не хотелось что-то делать, например, мыть посуду, он мог спокойно сказать «Эй, Трусик, помой посуду, а я когда-нибудь за тебя вымою». И Тусик шел мыть посуду. Только и слышалось «Трусик принеси! Трусик подай! Трусик сбегай!» И трусик приносил, подавал, бегал. Вообще-то добрики были хорошие, дружные ребята. Но среди даже самых дружных друзей всегда бывает такой тусик. И вот этот самый тусик сказал, что он знает, как спасти пузика. Сначала некоторые добрики даже засмеялись, но Фантик строго на них посмотрел и сказал «Говори, Тусик!» Тусик, глядя в землю, сказал тихо-тихо, почти прошептал. «Надо построить дом на том же месте, залезть в него, а утром он полетит. А когда наступит ночь, он остынет и опустится на том же месте, где опустился дом Пузика». И все закричали. «Правильно! Молодец! Как мы сами не додумались!» «Это же так просто!» тут вышел мудрик и сказал все гениальное просто и тогда все стали хвалить мудрика за умные слова пришлось опять вмешаться в фантику подождите сказал он а кто полетит и опять все замолчали лететь по незнакомой планете было страшновато и снова раздался тихий голос тусика я я полечу и добавил «Если можно». Фантик посмотрел на остальных добриков. Они молчали и глядели в землю. И тогда Фантик сказал «Лети, Тусик». Тут же добрики под руководством Фантика стали строить домик, точь-в-точь точь такой же, какой они построили для Пузика. Пока они строили дом, Добрейшина Мудрик думал думу у себя в каюте. И придумал такое правило, чтобы в каждом доме был парашют, якорь и запас продуктов, на всякий случай. К вечеру домик был построен. Добрики разошлись, а Тусик остался. Он приготовился спать здесь, в доме, как пузик, чтобы не проспать восход большого солнца. Но ему не спалось. Кто-то подошел к домику, и он услышал голос Фантика. «Тусик, ты не спишь?» «Нет», — отвечал Тусик я так и думал сказал фантик он принес тусику фрукты и воду еще он дал тусику большой нож и спасательный костюм если домик сядет на воду а чтобы тебе не скучно было я тебе свой ланик подарю здесь фильмы всякие игры ланиками добрики называли карманные компьютеры спасибо фантик улыбнулся тусик не за что сказал фантик «Это тебе спасибо. Никто даже не ожидал, что ты...» Он остановился, а потом спросил. «Страшно». И Тусик ответил. «Страшно. Очень страшно. Но я так решил. Не хочу, чтобы меня трусиком дразнили». Тут вошел добрейшина Мудрик и сказал. «Сам погибай, а товарища выручай». Он все это время подслушивал под дверью.